Глава 9. Бася. Бася сам вызвался работать на руднике в ночную смену. Меньше людей, от которых надо таиться. Меньше открытого неба, от которого у него дрожат колени. Работа, даже потогонная, приносила облегчение. Доставленный с барба пиккой фабрикатор изготавливал вагонетки и тележки так проворно, что люди едва успевали загружать их сырой породой. Бригада Баси, чтобы угнаться за ним, Решила протянуть рельсы от шахты к грохотам, и оттуда к бункерам, где руда дожидалась челноков с барбапиколы для доставки на орбиту. До сих пор породу возили на тачках. Моторизованная система увеличила добычу на порядок. Итак, Бася со своей бригадой прокладывал металлические рельсы от блестящего в резком белом свете новенького фабрикатора. До шахты их доставляли на ручных тележках, там сгружали и сваривали. Рельсовые пути понемногу росли. Работа была тяжёлой, из тех, которыми люди технического века больше не занимаются. А сварка в атмосфере сильно отличалась от вакуумной, так что Басе приходилось многому учиться заново. Сочетание умственной и физической нагрузки выматывало все силы. Мир сузился до очередного задания, до боли в плечах и до отдалённой надежды на сон. Нек когда было думать о другом. Например, об убийстве, о безопасниках корпорации, которые вынюхивают его купа и остальных. О том, насколько виноватым он себя чувствовал каждый раз, когда люсял голачужакам, уверяя, что ничем не способен им помочь. Позже, когда он сидел в бараке своей бригады, растирая сведённые усталостью мускулы и стараясь уснуть, несмотря на струящийся в окна дневной свет, перед ним снова и снова вставала гибель челнкака. Он пытался понять, как успеть обезвредить взрывчатку. Можно было справиться с купом, вырвать у него рацию. В особенно тоскливые минуты Бася думал, что, послушайся он жены, ничего бы этого вообще не случилось. Тогда ему становилось так стыдно, что он начинал даже немного ненавидеть Люсию, а потом себя за то, что винил её. Прижатая к глазам подушка заслоняла солнечный свет. но не картину снова и снова взрывающегося челнока падающего и кричащего раненным зверем а ночами за работой ему становилось немного спокойнее поэтому когда на участке как ни в чём не бывало объявился куб бася чуть не дал ему в морду привет дружище сказал куб бася выронил молот набычился привет есть одно дело продолжал куб дружески обхватив басю за плечи Ми примерок тебе. Это наверняка не к добру. Что там? Куп отвёл его в сторону, улыбаясь на ходу другим рабочим ночной смены. Просто двое приятелей отошли поболтать. Когда они удалились настолько, что их никто не мог слышать, Куп сказал: "Девчонку из Арча видели в руинах. Я послал Яцыка проследить". "Послал Яцыка", эхом повторил Бася. Куп кивнул. "Славный мальчишка, надёжный". Бася остановился, стряхнул его руку. «Не-е-е», — он хотел сказать, не вмешивая моего сына, но не успел, потому что Куб, отмахнувшись, продолжил. «Это важно». Куб придвинулся к Басе, понизил голос. «Она ходила в руины, а оттуда, прямо к шпикам РЧЭ. Яцек сказал, они задумали дождаться нас там. Взять партизан на месте преступления». «Значит, мы туда не вернемся», — заявил Бася. Казалось, это так просто. Никаких причин для паники. — С ума сошел, Примо! — То да, Алис, там были. Следов хоть жопа ешь. Они подождут-подождут, заскучают и вызовут настоящих экспертов. Вот тогда нам конец. — Всем нам, тебе тоже. Разве что ты там не потерял ни частички кожи. — Как же быть? — Мы начнем первыми. Взрывчатка полыхнет, бум, и нет никаких следов. — Когда? — Купр смеялся. А ты как думаешь? На следующей неделе? Сейчас же, Коя, идти надо сразу. До посадки посреденька остались ни дни, ни часы. Мне не хотелось бы, чтоб, сойдя с корабля, он увидел именно это. А тебе? Ты бригадир, можешь взять одну и стачек. Надо забрать всё дерьмо и смываться. Куп нетерпеливо прищёлкнул пальцами. Сейчас же. О безумном плане подрыва всех запасов шахтной взрывчатки Куп толковал так твёрдо и самоуверенно, что Басе трудно было с ним спорить. Конечно, взрыв в чужих руинах безумие, но Куп прав, если найдут взрывчатку и через неё выследят Басю, то всё откроется. Он не хотел, но пришлось. Придётся. Хорошо, сказал он и двинулся к стоянке картов. На месте был только один, по жестокой насмешке вселенной тот самый, который Бася вёл в ночь взрыва. На бортах стоячей ещё сохранились щербины и вмятины, а о жоди происхождением которых никто в посёлке старался не интересоваться. Куп дождался, пока Бася заведёт и задом выкатит машину со стоянки. Потом запрыгнул внутрь и принялся барабанить по пластиковой панели. Ходу-ходу, Бася тронулся. На полпути к руинам они наткнулись на четверых из внутреннего круга Купа: Пита, Скоти, Кейт и Ибрагима. Зади не было. Её малыш слёг с тяжёлым конъюнктивитом, так что она в последнее время почти не выходила из дома. Когда Кейт забросила свой ранец в машину, раздался тяжёлый металлический ляск. Затем в карт уселись все четверо. "Принесла?" спросил Куб, и Кейт, кивнув, стукнула по борту, давая Баси знать, что можно ехать. Тот не спросил, что она принесла. Поздно было задавать вопросы. Руины выглядели темными и пустыми, как всегда. Однако Куб велел заезжать с дальней от поселка стороны, сделав крюк по длинной дороге. «На всякий случай», — пояснил он. Когда Кейт открыла ранец, Бася не удивился, увидев внутри оружие. Барба Пиккола не была военным кораблем. Из Ганимеда пушки захватили немногие. Но все, что имелось, спустили на планету в первые же дни основания первой посадки. На вид ничего особенного. Кейт вытащила дробовик и принялась вставлять толстые пластиковые заряды. Она была высокой, костлявой, с широким подбородком и постоянной складкой между бровей. С оружием она выглядела естественно, как солдат. Бася, взяв в руки автоматический пистолет с коротким стволом, почувствовал себя играющим в войну ребёнком. Вот кое-что ещё, ты, киллер. Ибрагим кинул ему узкий металлический предмет. Басе понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что это обойма к пистолету. Всего со второй попытки он сумел вставить её нужной стороной. Подорвать заряды, очистить участок, уничтожить улики стрельба в планы не входила, но внутреном он чуял что-то такое с самого начала. Пока остальные вооружились, Бася стоял в нескольких шагах от карты, разглядывая ночное небо. Одна из светлых точек была хвостовым выхлопом рассенанта, на котором летит Джим Холден, посредник. По идее, он должен не позволить колонистам и людям РЧЕ перестрелять друг друга. Он опаздывает уже второй раз. На Ганимеде он тоже опоздал. Болел не только сын Баси Като. Вне гравитационных колодцев тысячи стрессирующих факторов ослабляли и подрывали иммунную систему. У доктора Стрикланда лечилась целая группа. Ката, Тобиас, Анна-Мари, Мэй. Мэй выжила. Эту девочку Джеймс Холден спас из лаборатории на ИО. И Ката Холден тогда тоже отыскал. Бася никогда не встречался с ним, только видел несколько раз по новостям. Однако отец Мэй был его другом. Он послал Басе сообщение, где описывал, как все происходило и как они с Холденом нашли тело мальчика. Почему? Почему дочь Проксидика, а не его Като? Почему одни умирают, а другие живут? Где здесь справедливость? Звезды, на которые он смотрел снизу, не давали ответа. И на Илосе Холден не успевал предотвратить того, что должно было произойти сейчас, пока он еще не ступил на планету. Открытие колец он тоже не предотвратил. Странных плодов Венеры. Будь Като еще жив... Бася бы не оказался здесь, а если бы и оказался, не задержался бы надолго. Странная мысль, неестественная. Бася попытался представить, каким бы он стал в другой временной линии, и не сумел. Он опустил взгляд на уродливое оружие, которое держал в руках. Этого бы я не сделал. Игра начинается, сказал кто-то. Бася обернулся. Куп. Возвращайся к нам, Коя. На. Правильно, ответил Бася и глубоко вздохнул. Ночной воздух был прохладным и хрустким, с лёгким привкусом земли, нанесённой вечерней бурей. Правильно. "За мной", сказал Куп и мелкой рысцой двинулся к руинам. Кейт, Пит Ибрагим и Брагим из Скотти несли оружие по-военному, или так, как они это себе представляли. Бася держал свой пистолет за дуло, стараясь не коснуться спускового крючка. Они проникли в большое строение чужаков через один из многочисленных проёмов в стене. Окно, дверь. Не осталось туземцев, чтобы объяснить. Внутри свет фонариков и налобных ламп отразился от непривычно скошенных стен. Материал напоминал камень. Был гладким как стекло и, освещаясь, менял цвет от чёрного к нежно-розовому. Бася погладил его пальцами. Куп взмахом руки остановил группу, пригнулся и по крабье подполз к похожему на окно отверстию. Заглянул в него и поманил остальных к себе. Бася тоже присел на корточки. "Видали?" Куп ткнул пальцем в окно. Так и знал, что они здесь устроятся. Кит заглянула ещё раз и кивнула. "Вежа петерех, Риф это босс, и четверо его грамил. Личное оружие и парализаторы. Смотрят они не в ту сторону." Проще простого, босс ухмыльнулся Скотти и щёлкнул предохранителем винтовки. Кейт дёрнула затвор, проверяя заряд. Куб достал большой автоматический пистолет и сдвинул шторку назад. Другой рукой показал три пальца и начал беззвучный отсчёт. Бася смотрел на каждого по очереди. Они раскраснелись от возбуждения. Все, кроме Пита, который ответил на взгляд Баси. В тусклом свете он казался зеленовато бледным. Голова у него моталась в немом протесте. Бася как будто слышал его мысль: "Я не хочу". Что-то сдвинулось у него в голове. Мир вдруг стал резким, почти осязаемым. С тех пор как Куп объявился на его участке работ, Бася следовал за ним как во сне. И вот они готовы расстрелять безопасников РЧ. "Стойте", сказал он. Куп вместо ответа выпрямился, прицелился и выстрелил сквозь окно. Мысли рассыпались. Время задёргалось рывками. Куп с бранью посылающей пулю за пулей в соседнюю комнату. Бася, лёжа навзничь, видит, как из пистолета Купа выскакивают обоймы, падают на землю рядом. Движение такое медленное, что Бася успевает прочитать марку производителя и калибр. Верный прицел 7,5 мм. скачок. Он стоит рядом с кейт, как вставал не помнит. Она полит из дробовика. Грохот выстрела в тесном пространстве оглушает. Вася думает, что лишился слуха навсегда. В соседней комнате трое мужчин и две женщины в униформе РЧА мечатся в поисках укрытия или пытаются достать оружие, чтобы отстреливаться. На их лицах паника, они перекликаются. Он не понимает ни слова. Один стреляет из пистолета, пуля бьёт в стену рядом с кейт. С рикошетившая пуля или осколок пробивает дырочку в её щите. Кейт продолжает стрелять, словно рана не стоит внимания. Скачок. Женщина изорчая хватается за грудь, из которой струёй выплёскивается кровь. На бледном лице ужас. Бася всего в нескольких шагах от неё, рядом со скотти. Тот снова стреляет, попадает ей в шею. Женщина медленно за прогидывается. Рука тянется к ране, но бессильно падает, и выглядит это как пожатие плечами. Скетчок. Бася стоит один в коридоре. Как сюда попал, не помнит. За спиной слышны выстрелы и крики. В нескольких метрах перед ним безопасник изорчая держит парализатор. У этого человека тёмная кожа и яркие зелёные глаза, округлившиеся от страха. Бася вдруг вспоминает, что этого человека зовут Зэп, хотя не может вспомнить, откуда знает имя. Зэп швыряет в него парализатором и тянется за пистолетом к кобуре на поясе. Парализатор бьёт Басю по голове. Из трёхсантиметровой ссадины течёт кровь, но боли он не чувствует. Он видит, как Зэп достаёт пистолет и, не задумываясь, прицеливается сам. Удивляется, заметив, что держит оружие правильно. Бася не помнит, как перехватывал его. Он нажимает спусковой крючок. Безрезультатно. Он готов сделать это снова, но тут за спиной раздаётся грохот, и Зэп начинает падать, а из-за лба у него выплёскивается кровь. Бася чувствует, что готов упасть в обморок. Время перестало скакать. Нет передышки, нет спасения. Хорошо поработали, сказал за спиной Куп. Этот чуть не ушёл. Бася медленно развернулся, всё ещё воспринимая происходящее как сквозь сон. Шок, распад сознания. Импульсивное желание ещё раз поднять руку, шагнуть и застрелить Купа сдвинуло его вперёд, всего на шаг. Зеб истекал кровью на полу. Стрельба прекратилась. Сзади орали и восторженно перекликались остальные. Басио посмотрел на свой пистолет, вспомнил виденные боевики: вставляешь обойму и потом загоняешь патрон в ствол. Кейт оттягивала затвор своего дробовика. Куб сдвигал шторку пистолета. У Басио пушка не выстрелила бы, сколько бы он ни давил на спусковой крючок. У Зеба кровь уже не текла. На его месте чуть не оказался я, подумал Бася. Но мысль пока была бесчувственной, невесомой. Словно едкий дымок насквозь прошёл через мозг и растаял. Помоги-ка оттащить трупы, Примо, сказал Куп, хлопнув его по спине. Зади отмывает тут всё корродирующими жидкостями и пищеварительными энзимами. Так можно уничтожить мелкие улики, но не растворить настолько большие куски, верно? Бася помог. На то, чтобы зарыть тела пяти женщин и мужчин в твёрдую землю за руинами, ушло несколько часов. Первая же пыльная буря сотрёт все приметы, что здесь копали, заверил Куп. Группа безопасников просто исчезнет без следа. Скотти с питом перетащили из руин всё взрывчатку, загрузили её в кард. Они вместе с Кейт и Ибрагимом вернулись в посёлок пешком. Кейт несла раненца с оружием на одном плече. столет басси нестреленный снова лежал в ранце. Так надо было, заговорил Куп, и двое не ушли. Бася не понял, обращается он к нему или к самому себе, но всё-таки кивнул. Куп по-астерски пожал плечами и жёстко улыбнулся. Ты знал, как это будет, Коя. Сколько бы ни притворялся, что это не так, ты знал. Больше никогда в жизни, сказал Бася, если в итоге пострадает кто-нибудь из моей семьи, Я тебя сам убью. Он доехал до рудника, оттуда пешком прошёл к дому, ввалился в крошечную ванну с рассветом. Человек в зеркале не походил на убийцу, но на его руках была кровь. Бася принялся её отмывать.